Глава 24. Раздался громкий хруст, словно носовая перегородка капитана попала в чепцы для щёлкания орехов. Кровь мгновенно отхлынула от лица Даниэля Бонхёфера. При этом казалось, что в первый момент он даже не чувствовал боли. Во всяком случае, он не вскрикнул, а просто осел на пол и выставил вперёд локти, прикрывая голову. Мартин схватил его за воротник форменного капитанского кителя, И словно мокрый мешок потащил во внешний коридор, ведущий вокруг планетария, в ту зону, где находились туалеты. Капитану не помогло, что он изо всех сил упирался ногами в ковровую дорожку. Мартин втолщил его в мужской туалет и швырнул на облицованную светлой плиткой стену напротив умывальников. Потом он проверил писсуары и кабинки. Везде было пусто, как и ожидалось, когда не было публичных представлений, а приглашённые офицеры уже ожидали в зале. Вернувшись к Банхёферу, Мартин встал перед лежащим на полу капитаном и дал ему пинка. «Что за игра ведется здесь?» — заорал он на капитана. «Я не понимаю, что...» — Банхёфер зажал левой рукой нос и рот, без особого успеха. Темная кровь по-прежнему сочилась у него между пальцами и стекала вниз по подбородку. Мартин подчеркнуто медленно сжал кулак. Эй, спокойно, спокойно, пожалуйста. Я знаю, у вас есть все основания быть недовольным, но позвольте мне разъяснить мою роль во всём этом, взмолился Бонхёфер, голос которого звучал так, словно он был сильно простужен. Вашу роль? воскликнул Мартин. А ну, Кломар была износилована. Ему стоило больших усилий, чтобы взять себя в руки и не ударить капитана снова. Я знаю, это просто ужасно. Банхёфер поискал на гладкой стене какую-нибудь опору, ухватившись за которую смог бы встать на ноги. Фен из нержавеющей стали был вне пределов досягаемости. «Две матери, двое детей, они бесследно исчезли и каждый раз вы были капитаном судна! Это может показаться подозрительным, я понимаю это! Казаться? Это является подозрительным! Тем не менее, вы снова нашли, Анук! Как нарочно именно вы!» Что Все это всего лишь ужасная случайность? Тем временем Даниэль встал и в ужасе уставился в зеркало. У него был такой вид, словно он оказался единственным выжившим пассажиром во время крушения поезда. Случайность! зарал Мартин. На мгновение ему показалось, что он снова стоит перед тюрьмой в Варшаве, из которой его выпустили 5 лет тому назад. Он чувствовал такую же ярость, и такое же отчаяние, и такое же душевное опустошение. своение в руководстве отдела специального назначения не хотели ставить под угрозу всю операцию и только после завершения его миссии в качестве агента под прикрытием рассказали о том, что произошло на Султане, когда он пытался выжить в польской тюрьме, когда он вышел из Кутузки с моментом исчезновения Тими и Нади, уже прошло 43 дня. Точно так же, как вы тогда совершенно случайно не развернули корабль после того, как пропала моя семья, крикнул он Банхёферу прямо в лицо. Капитан на мгновение прикрыл глаза, как супруг, который во время ссоры с женой не знает, какие нужны ещё доводы, чтобы переубедить её. Развернуть корабль! Его голос сорвался. Разве вы не читали материалы дела? У султана тормозной путь составляет 2 км. Нужно полтора часа, чтобы развернуть судно. Был шторм, многометровые волны, минусовая температура. Без спасательного жилета в этом месте Атлантики можно продержаться в ледяной воде всего лишь несколько минут. А с момента исчезновения вашей семьи уже прошли часы. Так, куда вам известно, когда они прыгнули за борт? Ведь видеозапись с внешнего борта судна была по недосмотру стёрта. В случае с Анок было так же, и на этот раз вы сфальсифицировали все доказательства, чтобы это выглядело как самоубийство. Нет. Выдавил из себя Бонхёфер. Как же нет. Вы сделали это. Возможно, не вы лично похитили девочку из насила, вли где-то здесь на борту. Это ещё выяснится, но одно уже совершенно ясно. Вы пособник. Вы готовы на всё, чтобы сохранить свою работу. Если понадобится, вы пойдёте даже на то, чтобы скрыть преступление. Мартин в ярости плюнул на пол. Да, на этот раз вам не повезло. 23-й пассажир неожиданно снова объявился, и уж в этот раз вам не удастся так легко вынуть голову из петли. Он взял целую стопку бумажных полотенец из подставки фор раковины, стоявшей рядом с умывальником, и швырнул их в лицо капитану. Приведите себя в порядок, скоро у вас будут гости. Гости? Что ещё за гости? Из береговой охраны. Они охотно выслушают ваш рассказ о случайностях. Если вы сделаете это. И что? Мартин повернулся, его глаза сверкали несколько яростнее, чем глаза капитана. «Вы мне грозите, как это вчера уже попытался сделать ваш босс? Сейчас вы мне тоже заявите, что сделаете так, что малышка исчезнет, если я расскажу обо всем полиции!» «Это вам Егор сказал?» Банхёфер повернулся к умывальнику и открыл кран. «А он блефует!» — сказал Мартин. Капитан посмотрел через зеркало Мартину в глаза и покачал головой. «Это не блеф. На карту поставлено слишком много». Если на нашем радаре появится только флаг катера береговой охраны, оно ну к во второй раз растворится в воздухе. Или вы думаете, владелец судоходной компании будет безучастно смотреть, как вы срываете миллионную сделку? А какой сделки вы говорите? Кровотечение из носа никак не хотело прекращаться, поэтому все усилия Бонхёфера умыть лицо были напрасными. Он взял свежее бумажное полотенце и повернулся к Мартину. Егор Калинин находится на борту Султана не ради удовольствия. Он хочет продать значительную часть своего флота Висенте Рохасу, крупному чилийскому инвестору, с которым сейчас сидит в сауне, где они обсуждают последние детали сделки. 16 адвокатов находятся в полной готовности по восемь крючкотворов с каждой стороны. Уже несколько недель они занимают большой конференц-зал на четвёртой палубе, хотя на самом деле они там хреном груши окалачивают, зарабатывая по 1000 долларов в час. так как все уже давно готово к подписанию. Якобы они хотят подписать договоры при входе в гавань Нью-Йорка с символическим видом на Статую Свободы. Он бросил пропитанное кровью полотенце в отверстие для мусора в тумбочке под умывальником и взял чистое. «Послушайте, вы же сами знаете, что я не насильник и не растлитель детей». Голос Банхюфера звучал неумоляюще, а скорее уверенно, и Мартин в душе не мог с ним не согласиться. Во время процесса он тщательно изучал психологический портрет личности капитана. Ничто не указывало на наличие у него подобных наклонностей. «Я тоже хочу, чтобы мы нашли мерзавца, который надругался на Донук», — сказал капитан. «Но вы правы, я — пособник. Владелец пароходной компании держит меня в руках, и я полностью завишу от его воли. Но что же мне теперь делать?» «Во-первых, прекратить вести себя как проститутка», — гартнул Мартин. «Вы самоуверенный засранец!» — заорал в ответ Даниэль. «Тогда сами отправляйтесь туда, на тринадцатую палубу, в адмиральские апартаменты. Там вы встретите Егора и Висенте. Идите же, объяснитесь на чистоту, расскажите инвестору о нашем двадцать третьем пассажире. Только не надейтесь на то, что малышка все еще будет сидеть в адской кухне, когда вы с чилийцем спуститесь вниз, потому что вы позаботитесь об этом». Бонхёфер открыл рот и... Задрал нос и сразу стал выглядеть не как разгневанный, а как крайне разочарованный человек. Клянусь, я никогда не причиню анну ничего плохого. Но, к сожалению, у Егора имеются на борту друзья совсем иного сорта, служащие, которых он вытащил из нищеты, предоставив им работу, и они пойдут за него в огонь и в воду, если он потребует этого от них. Они смотрели друг другу в глаза, пока Бонхёфер снова не повернулся к зеркалу. Помогите мне, пожалуйста. У нас есть ещё 5 дней. За это время мы сможем выяснить, что же произошло с Анок. Если же нам это не удастся, то мы сможем разработать план, как переправить её живой на берег. Мартин покачал головой. Вы или чокнуты, или находитесь в таком отчаянном положении, что не замечаете самый простой выход из сложившегося положения, который напрашивается сам с собой. Сейчас я пойду к Анук, сниму её на видео и выложу его в сеть. Нет, только не это, Банкёфер замахал руками. Почему? Что может удержать меня от этого? Тем самым вы окажетесь именно там, где хочет вас видеть Егор. Мартин нахмурилоб. Я ничего не понимаю. Как вы думаете, почему он заманил вас на борт Султана? Я хочу, чтобы вы помогли мне, а он хочет повесить это дело на вас. На меня? Да, вы идеальный козёл отпущения, недорожащий своей жизнью дознаватель, который не смог пережить самоубийство своей жены и смерть единственного сына и который извентил себя до такого состояния, что отправился на бредовые поиски и в конце концов потерял рассудок. Я преступник? Штифтовый зуб Мартина снова задёргался болью. Да. Видео, которое вы собираетесь снять, Егор навесит на вас как один из трофеев, которые вы собираете о своих собственных жертвах. Это полный идиотизм. Как я мог причинить какой-то вред малышке? Меня же не было на борту Султана, когда она пропала несколько месяцев тому назад. Вы уверены в этом? спросил Бюнхёфер. Кровотечение заметно ослабло, хотя и не прекратилось полностью, но из-за его перепачканного кровью лица это было невозможно точно определить. Вы же работаете под прикрытием, Шварц. Вы непревзойдённый мастер маскировки. Для вас не представляет никакого труда путешествовать под фальшивым именем, получить фальшивые паспорта. Может быть, вы и есть тот самый киллер, о котором пишет в своей книге Герлинда Добкович? Вы сошли с ума, сказал Мартин, но в следующий мгновение ему показалось, что он опять слышит голос Анук, когда она прошептала его имя. Мартин «Нет, я не сумасшедший», — возразил Бонхёфер. «А вот Егор чокнутый». «Возможно, я единственный, кто здесь может логично размышлять. Я знаю, почему вы действительно находитесь на борту». «В качестве мишени». Когда мне стало ясно, как для Егора важно замять это дело, я понял, что не смогу решить эту проблему без посторонней помощи. Потом Добковиц показала мне медвежонка, и тогда мне в голову пришла идея. «Вы психолог и дознаватель». а после потери своих близких вы сами заинтересованы в том, чтобы не поднимать большой шум. Я знал, что эти аргументы помогут мне уговорить Егора дать мне немного времени, поскольку, как бы Егор не хотел совершить сделку, он был кровно заинтересован в том, чтобы найти того мерзавца, который надругался над ребёнком на его судне. Клянусь, когда он дал мне зелёный свет на контакт с вами, я ещё не знал, что он захочет сделать из вас козла отпущения в том случае, если всё пойдёт в кривь и в кость». Я не верю ни одному вашему слову. Я знаю. Именно поэтому вам позвонила Герлинда Добковиц, а не я. Где-то я уже слышал нечто подобное. Пол под ногами Мартина снова задрожал. Всякий раз, когда корабль поднимался на гребень очередной волны, по необъяснимой причине кондиционер над их головами начинал гудеть сильнее. Вы трусливый подлец, сказал он Бонхёферу. Если вы говорите правду, то сейчас вы мне открыли, что Егор Калинин собирается из-за жажды наживы убить маленькую девочку и повесить это преступление на меня, а вы при этом пассивно наблюдаете за происходящим. Капитан взял из стопки ещё одно бумажное полотенце и смочил его под струёю холодной воды. Ещё раз повторю, я хочу предотвратить всё это. Но признаюсь, если это мне не удастся, я не стану жертвовать собой ради вас, Гершварц. Он скомкал влажное полотенце и бросил его в раковину, так и не воспользовавшись им. Вы подали на меня в суд. Вы подорвали мою репутацию. Меня отстранили от должности. Я чуть было не потерял свою работу и многое другое. Нет ничего, что вызывало бы у меня к вам симпатию. Если здесь всё пойдёт наперекосяк, я не собираюсь вместо вас садиться в тюрьму. «А это наверняка произойдет, если я открыто выступлю против Егора». Мартин схватил Бонхёфера за плечо и повернул его к себе лицом. Он заставил капитана посмотреть ему в глаза. «Что у него есть против вас?» Бонхёфер сбросил его руку со своего плеча, потом большим и указательным пальцами он осторожно потрогал переносицу. Это выглядело так, словно он взвешивал все за и против, перед тем, как принять решение. «Видеозапись», — сказал он наконец. Что на ней можно увидеть? Внешний борт султана. Это видеозапись с камерой видеонаблюдения. На ней в том числе видна и каюта с балконом, в которой жила ваша жена. По приказанию Егора я должен был тогда стереть её. Мартин почувствовал, как султан наклонился на бок. «Что вы такое говорите?» — Бонхёфер кивнул. «Я отдал ему оригинал видеозаписи. Теперь на той кассете отпечатки моих пальцев». По спине Мартина пробежал холодок. На этой плёнке запечатлена кипель моей семьи. Слова застряли у него в горле. Капитан кивнул. "Я вам докажу, что хочу работать вместе с вами, а не против вас", сказал он. "У меня есть копия этой видеозаписи. Вы можете её посмотреть".